Демонстрируя досаду, Петрухин переместился в прихожую, дотошно заглянул в стемной шкаф. В этот момент он поворотился к его спиной, и при желании Саша мог бы запросто отоварить его по голове и выскользнуть в оставленную приоткрытой входной дверь. Но он этого не сделал, он уже успокоился, или, по крайней мере, расслабился. Купцов заглянул на кухню. Матвеев все так же спокойно стоял с кружкой чая в руке. Аромат чая плыл по прихожей, легкий, неуловимый, как как сам Саша Матвеев. Здесь до поры до времени неуловимый. «Никого», – печально доложился Купцов. «Действительно», – отозвался Петрухин, – «никого». Эта перекличка «никого-никого» означала, что момент настал. Матвеева пора брать. Парень был опасен. Ему, как принято говорить, в таких случаях было нечего терять и партнеры решили, что брать Сашу они будут жестко, без лишнего гуманизма. В конце концов, тот сам поставил себя вне рамок человеческой морали. «Действительно никого», – сказал Петрухин. Он развернулся к Матвееву и резко, с разворота, врезал в челюсть. Удар был неожиданный, резкий, но Саша все-таки сумел уйти. Он был в хорошей форме и бесспорно занимался когда-то боксом. Рука Петрухина провалилась – Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не Купцов. Леонид выкрикнул нечто матершинно-боевое и бросился на Матвеева с другой стороны. Этот его рывок и решил исход короткой битвы. Саша секундно отвлекся, и тогда Петрухин нанес левый второй удар в печень. Как в замедленном кино Матвеев начал оседать. Третьим ударом в голову Петрухин как бы поставил точку. Саша рухнул. Потек по полу разлитый чай. Истошно закричала Лена. «Тихо!» – попросил ее Купцов. «Тихо! Все уже! Все! Вызываем полицию!» Таранущенко вдруг замолчала. Кажется, она что-то начала понимать. Или все еще нет. Но в любом случае, оборвав крик, она кивнула головой и по-детски прикусила нижнюю губу. наденька на него браслеты, Димон!» «Сейчас! Сперва я все-таки хочу посмотреть на ружьишко!» Купцов пожал плечами и, перешагнув через Сашу, прошел в прихожую к телефону. А Петрухин осмотрелся на кухне, прикидывая, где что у Матвеева может храниться обрез. Ага, вот он. Ха, толково придумано. Дмитрий нагнулся и заглянул под стол. Там на двух веревочных петлях висело ружье, ствол которого был направлен аккуратно на дверь. Так что в случае опасности Саша мог стрелять не выпуская из руки кружку с чаем. — Алло, дежурный? — донеслось из прихожей. — Это Купцов. Не с первой попытки, но все-таки пробился на 02 Примите информацию. Дмитрий выпрямился и увидел, что Матвеев смотрит на него большими, слегка плывущими темными глазами. — Здравствуй, Сашок. Матвеев в ответ лишь сплюнул на линолеум кровь, В дверном проеме, прижимая к щекам ладони, материализовалась Лена, с ужасом наблюдая за ними. «Давненько мы тебя ищем. Сейчас примерим браслетики, а через пару минут за тобой приедут дяденьки. И поедешь ты, Саня, в казенный дом отдыхать». Матвеев кряхтя начал подниматься. «Да, живучий все-таки мужик. Скоро будут». Из-за спины Лены выглянул Купцов. «Нашел?» Под столешницей на петлях висит. Выхватывать удобно. Да и прямо из-под стола можно стрелять. Ловко. Матвеев присел на корточки ошалел и помотал головой. «А ну-ка, давай сюда ручки, Сашок», — сказал Петрухин, доставая из кармана наручники. Саша безвольно опустил голову. Казалось, что он все еще не был способен адекватно воспринимать происходящее. «Давай, давай, золотце, ручки». И тут Матвеев неожиданно резко оттолкнулся от стены и ударил Дмитрия головой в живот, одновременно подхватив его руками под колени. Перед глазами Петрухина мелькнул потолок, абажур, и он врезался в затылком в Лену. Матвеев распрямился, как пружина, рывком и тотчас кинулся к двери. Петрухин на автопилоте подставил ногу. Саша упал, но тут же снова вскочил. На плечи ему сзади прыгнул Купцов. Вот теперь, казалось бы, там нет. Как в поговорке про слона и дробину, Саша развернулся и с силой впечатал Леонида спиной в дверной косяк. Снова закричала Лена. Охнул Купцов. Он все еще не выпускал Сашу, но парень извернулся, изловчился и стряхнул с себя Леонида. «Стой!» – заорал Петрухин. «Стой! Стрелять буду!» Вот только стрелять ему было нечего Да и права такого он не имел потому как то, что происходило сейчас в квартире, квалифицировалось в самом лучшем случае, как самоуправство. Это если прокурор добрый. А вот ежели по гамбургскому счету действия партнеров содержали признаки сразу нескольких тяжких преступлений. «Стой, стрелять буду!» – снова завопил Петрухин. Дмитрий ощущал персональную вину за происходящее. Если бы он сразу упаковал Сашу в наручники, ничего подобного не могло бы произойти в принципе, Ведь сказал же купчина сразу, надень, блин, браслеты. Впрочем, очень похоже на то, что даже и упакованы браслеты. Саша все равно попытался бы бежать. Теперь же, как зверь, попавший в капкан, все равно пытается уйти, уползти с капканом на перебитой лапе. «Застрелю нахер!» – дико выкатывая глаза, выпил Петрухин. А Матвеев меж тем тянулся к ружьишку под столом. Секунда-другая, и квартира должна была наполниться грохотом визгом картечи, запахом пороха и горячей крови. О чем-то подобном подумал сейчас и Купцов. А потому схватил первое, что попалось под руку. Попалась тарелка. И швырнул ее в Сашу. Тарелка ударилась в стену в нескольких сантиметров от головы Матвеева и, разлетевшись десятками брызг, обожгла кожу лица, шеи. И Саша не выдержал. Он ведь тоже был всего лишь человек. Возможно, он принял взрыв тарелки за выстрел. Возможно. В любом случае мы этого теперь никогда не узнаем. Матвеев отпрянул от стола, оставив свою попытку достать оружие. Он пригнулся, стремительно совершил разворот на 180 и прыгнул в окно. В темном стекле образовалась еще более темная дыра, окруженная острыми зубьями оконного стекла. Снизу донесся звук. Звук удара человеческого тела об асфальт. И хрумкий перезвон бьющихся кусков стекла. Из дыры потянуло холодным ветром. Петрухин бежал, перепрыгивая через ступени. Он бежал и вспоминал, как однажды в молодости сам прыгал в окно. Вернее, прыгать в окно доводилось не единожды, но с четвертого этажа впервые. Дом был хрущевский, потолки низкие, но четвертый этаж. Тогда в адресе накрыли одного налетчика. Накрыли, по правде говоря, случайно. Но налётчик слон его звали, недолго думая сиганул в окно. Петрухин прыгнул вслед за ним. Удивительно, но оба остались живы, здоровы. И, более того, Петрухину пришлось еще метров сто бежать за слоном по улице. Дмитрий выскочил из подъезда. На улице продолжал моросить мерзкий дождь. Впрочем, сейчас он приятно холодил горячее лицо. Битое стекло блестело в слабом свете уличного фонаря. В центре этой россыпи стояла лужа густой черной крови, лежал домашний тапок. Дмитрий рванул подарку, выскочил в переулок. Зажимая руками горло, Саша медленно шел по Апраксину, а за ним тянулся кровавый черный след. Его качало, но он шел. Завизжала попавшаяся навстречу Матвееву девушка, заскулил пудель на поводке. Саша шел, качаясь по улице, и босые ноги печатали кровавый след. Петрухин догнал его легко, быстро. Он посмотрел Саше в глаза и понял, что наручники больше не нужны. Матвеев зажимал руками длинную резаную рану на горле и груди. Из-под рук текла кровь. Она текла толчками, но с каждой секундой толчки становились слабее. Разрезанная в нескольких местах футболка Саши обильно пропиталась кровью. Джинсы тоже были спороты. Кровь текла по ногам. «Саша!» – ударил сзади крик. «Сашенька!» Матвеев обернулся. Его тут же повело. И Петрухин придержал Сашу за локоть. Лена подбежала и, оттолкнув Петрухина, прильнула к своему мужчине, который медленно осел на асфальт. Лена, колотясь, опустилась рядом. В своем малом халате она выглядела сейчас гораздо более окровавленной, чем Саша, Шел дождь, горели яркими брызгами несколько крошек битого стекла, застрявшие в футболке Матвеева. Плакала и быстро сбивчиво говорила что-то девушка. Не умирай, Саша, только не умирай. Сашенька, потерпи, потерпи, родной. Сейчас будет скорая. Не умирай, Саша. Я с тобой. Я люблю тебя, Саша. Петрухин отшатнулся от этой парочки и устало вытер с руки липучую черную кровь. Скорая приехала через 11 минут. Саша Матвеев был уже мертв.